Идеалы. В одном месте, в одно время жили как-то четыре мечтателя. И все они считали себя несчастными. Один был король. Власть, богатство, слава пресытили его, и он мечтал быть простым садовником, чтобы выращивать цветы. Другой был принц, который грезил троном и хотел быть таким же великим королём, каким видел своего отца. А в их парке, окружающем дворец, жили ещё двое фантазёров: прекрасная садовница и её дочь. Садовница преклонялась перед блеском и пышностью Королевской жизни втайне мечтая видеть своего ребёнка принцессой. И воспитывала её так, словно это уже было на самом деле. А её дочь, напротив, очень любила дело своей матери и кроме как садовницей никем не хотела становиться. И вот однажды король Желавший счастья сыну лишил его наследства и велел отправиться в самый глухой уголок страны. Там, в окружении дикой природы, среди лесов, гор и озёр, принц должен был учиться красоте. В небольшом охотничьем домике с садом и теплицами Принцу надлежало жить и выращивать новые сорта цветов. Чтобы придать ему больше усердия, король обещал вернуть ему право на престол, если он вырастит самые прекрасные розы на свете. Никому было заступиться за принца, его мать Скончалось ещё в пору его детства. Проклиная судьбу и отцовскую заботу, он был вынужден покориться. И как-то король, прогуливаясь по парку, случайно встретился с дочерью садовницы. Она была так мила, что он залюбовался ею. Воспоминания о любви королевы наполнили душу владыки. Когда-то ему очень хотелось иметь дочь, и тут-та его осенила идея. А почему бы ему вновь не воспользоваться своей властью и не сделать всё, как ему надо? Отправил же он сына набираться ума и приобщаться к красоте. Не откладывая решение в долгий ящик, король отправился к садовнице и тут же получил согласие удочерить прелестную девушку. Не прошло и нескольких дней, как жителей страны оповестили Что вместо принца у них будет принцесса, которая и наследует престол. Трудно представить себе, как ликовала теперь садовница. Она поселилась во дворце и, облачившись в роскошные бархатные платья, могла с успехом соперничать даже с собственной дочерью. а не только с придворными дамами. Чистолюбивые фантазии уже рисовали ей не только место первой дамы, но и королевские регалии. В самом деле, почему бы у дочери её дитя королю не сделать предложение ей самой? Меж тем, новоявленная принцесса Отнюдь не разделяла восторгов матери. Да, она подчинилась её желанию и воле короля. Но это вовсе не сделало её счастливой. Единственным утешением её были минуты, когда она сбегала в сад, чтобы продолжать ухаживать за своими цветами. И вот однажды случилось, что принц, тосковавший по дому, вернулся обратно и тайно проник во двор, чтобы родные стены поддержали его дух. Прекрасная садовница тоже не спалось в эту ночь, и она разгуливала по галерее в надежде встретиться с королём. Лунное сияние Проникавшее в высокие стрельчатые окна, заливало всё волшебным светом и рождало самые невероятные чувства. В роскошном зале, где обычно происходили торжественные приёмы, садовница пустилась танцевать, а затем, достав корону дочери, надела её И уселась на тронное место. Она и не подозревала, что кто-то за ней наблюдает. Но свидетелем её прилестных шалостей оказался принц. Он был молод, горяч и принял садовницу за ту самую принцессу. Которую удочерил его отец И немедленно влюбился Еще через мгновение он пал к ее ногам Осыпая признаниями, вперемешку с упреками Что она похитила у него отца корону и наследство Испуганная садовница говорит Вначале не знала, как себя вести, Но потом быстро пришла в себя. Коленно преклоненный принц, Напоминающий своего отца в молодости, Объясняется ей в любви. Голова ее закружилась от счастья, И она не стала отнимать от него своих рук, Которые он покрывал поцелуями и слезами Утро едва разлучило их Но оба жаждали нового свидания И так принц тайно обосновался поблизости от дворца Садовница размышляла Как бы помочь ему вырастить лучшие в мире розы А король король те временем проводил время со своей названной дочерью. О сколько тайн своей души открыл он ей, сколько очаровательных сказок узнала она. За беседами они забывали о завтраке, обеде и ужине. Долгие часы Длились рассказы короля, а принцесса слушала их, затаив дыхание. Шло время, и чтобы пресечь сплетни и злые толки, король решил устроить турнир, дабы самому отважному рыцарю вручить руку принцессы. Узнав об этом, бедный принц пришел в ужас — Ведь он так и не догадался об истине. Неужели его возлюбленная принцесса будет принадлежать другому? Презрев ослушание, он явился к отцу и заявил, что любит принцессу и просит отдать ему ее руку. Король пришел в ярость. Вы всё-таки решили усесться на трон, во что бы то ни стало. Как вы могли полюбить принцессу, если никогда не видели её, гневно вопросил он. Мог ли принц бросить тень на свою возлюбленную? Нет, и он молчал. Король вновь прогнал его прочь от двора. В день турнира много знатных юношей съехались попытать своё счастье. И, конечно, среди всех выделился неизвестный рыцарь, не желающий до конца турнира поднять забрало. Никто не мог устоять перед его отчаянной доблестью. И ещё до конца турнира Всем стало ясно, что победителем окажется именно он. Король внимательно следил за поединками и выражал поощрение его успехам. Внезапно брови его нахмурились. Как же это он не догадался, что храбрый рыцарь его собственный сын? Конечно же, король мог гордиться принцем, но он в третий раз ослушался отца и снова боролся за корону. Возможно ли стерпеть такую дерзость? Сказавшись нездоровым, король покинул турнир. Не прошло и получаса, как на ристалище Выехал новый рыцарь, чтобы сразиться с победителем. Долго длился равный бой. Рыцари сошли с коней и скрестили мечи. Пыль стояла столбом, ничего не было видно. До зрителей лишь доносился звон, словно кто-то отропливо ковал железо. Наконец, раздался особенно громкий удар. Последний соперник пал, и снова победителем оказался незнакомый рыцарь. Тяжело ступая, он приблизился к герольдам. Они протянули ему венок из золотых цветов. Рыцарь взял его, подошёл к трибуне, и положил к ногам прекрасной садовницы, которая сидела рядом с принцессой. Однако не успел он произнести слова, как его противник, лежавший на ристалище, вскочил и закричал, что бой ещё не окончен. Снова засверкали мечи, но на этот раз Счастье изменило неизвестному в бою, и он, в свою очередь, растянулся на земле. Король, а это был он собственной персоной, стал оглядываться ища венец победителя. Увидев его на коленях у садовницы, он крайне удивился и протянул к ней меч. Простеренная дама вместо золотого венца надела на его оружие венок, сплетённый из живых благоухающих роз. Их накануне турнира принёс ей принц. Король готов был разгневаться, но вместо этого восхитился цветами. Это самые лучшие розы в мире, принёс Нсон и передал их принцессе. Откуда они? Их принёс ваш сын, ответила дрожащая садовница. Ну что ж, видно это судьба, промолвил король. Приведите принца в чувство. Я возвращаю ему престол и корону. Но поскольку он побеждён, то в воле самой принцессы принять его предложение или отвергнуть. Принцесса молчала. Принца быстро поставили на ноги. Чьи же руки вы просите, спросил недоумевающий король. Отец, сказал тот, вновь с удивлением переводя Взор с принцессы на садовницу и обратно. У вас, оказывается, две принцессы. Глаза мои разбегаются, но сердце не обманывает. Вот мой выбор, и он склонился перед садовницей. Фу, сказал король, довольно с меня этих чудес. Оставайтесь править страной. А я отправлюсь на ваше место. Если вы не поняли своего счастья, то я совсем не обязан отказываться от своего. Прощайте. Нет больше короля, а есть садовник. Он повернулся и пошёл прочь. У самого выхода из столицы Его нагнала принцесса. Ваше величество, ваше величество, залепетала она. Король не ответил. "Господин садовник", вновь обратилась принцесса. "Не будете ли вы так добры взять меня с собой? Я тоже хочу выращивать самые лучшие розы в мире". «Да сумеете ли вы?» — с сомнением спросил король. «Наверное, да. Ведь те розы, что вы признали лучшими, вырастила я в вашем саду, и сегодня ночью принц изволил их срезать». «Мог ли после этого садовник отказать ей?» «Судите сами».